Глава десятая. Эван. Смотря на всю эту удручающую картину, на моем лице появилась улыбка. Она серьезно узнала об этом только сейчас. Ее не смутило, что на ее помолвку пришел мистер Браун со своей дочерью. Вы спросите тогда, а что же здесь делаю я? Найдя взглядом Мэри, я подошел к ней вплотную. Наклонившись к ее уху, я медленно прошептал ей. «Сейчас». «Нет. Только новость о том, что мы брат и сестра. Не сейчас». «Сейчас или никогда?» Лора стояла в полном шоке, не понимая всего происходящего. «Да, это правда. Оказалось, что я наследник крупной фирмы Чикаго. До сих пор не могу прийти в себя». Как только репортеры перевели свои взгляды на Лору, мы с Мэри идущей бок о бок, подошли к Тревору. Я знал, что сейчас они были готовы напасть на нее со своими вопросами. Вы знали, что выйдете замуж за будущего миллионера, поэтому согласились на выгодный брак. Повторит ли этот брак ваш прошлый? Не могу допустить такого. Просто не имею на это никакого права. Нам тоже есть что сказать. На моем лице появилась ехидная улыбка. Мы с мисс Браун недавно приняли решение пожениться. На лице Мэри заиграла неподдельная улыбка. Она ведь и правда верит в то, что я согласился на это ради спасения себя и фирмы Лоры. Но только таким образом я смогу вернуть все акции этой чертовой семьи назад своей владельцы Обернувшись, я обнаружил, что Лора уже скрылась в пространстве. Наверняка она тоже поверит в эту историю. Но признай ты то, что любишь меня, и я бы рассказал тебе все как есть. Но ты сама выбрала такой путь. Теперь мы словно птицы, покидающие свою стаю. По завершению мероприятия я больше не видел Лору. С ней скрылся Тревор. Написывая бокал, я попрощался с Мэрией и с ее отцом. В моей машине меня уже ждал Сет. Но каково же было мое удивление, когда я обнаружил на переднем сиденье Сандру, крепко прижатую к нему. Их губы сливались воедино. Я был просто в шоке и ярости. «Как ты мог опередить меня?» «Это я должен был первый заслужить прощение Лоры». Осторожно постучав по стеклу пальцев, они наконец-то отстранились друг от друга. И я отвернулся в другую сторону, чтобы они могли отдышаться и прийти в себя. Первым из машины вышел Сет, нервно поправляя свой пиджак. «Уже закончили, мистер Беккер?» Отодвинув меня в сторону, он протянулся к двери. «Прости, что ты увидел это», — еле слышно прошептал он. «Гаденыш, я не прощу тебе этого». Сложив руки на груди, я развернулся к Сандре лицом и уставился прямо в ее глаза. «Твоя подруга сейчас переживает мою помолвку Тебе стоит найти ее». В эту же секунду ее взгляд изменился. Она ударила меня в грудь, словно мы были лучшими друзьями. Козю! Пихнув меня напоследок своим локтем, она быстрым шагом направилась в дом. — Какого хрена? Она стала немного жестче. — Господи, молчи! Когда мы уже поехали по проспектам Чикаго, меня переполняло чувство вины. Я знаю, что не смогу не видеть Лору эти дни, но пока нам следует побыть на расстоянии. — Все прошло удачно? — Да, осталось немного вернуть Лору. — Самое сложное. — Да заткнись ты уже, раздражаешь. На его лице появилась улыбка, которая заразила меня своим очарованием. «Но я все равно рад за вас, друг!» Добравшись до дома, мы с Сетом достали два стакана и бутылку виски. Он медленно разлил янтарную жидкость, протянув бокал в мою сторону. «Очень вовремя ты узнал, что Тревор и Мэри тайно встречаются, причем в доме мистера Брауна, — делая глоток, — сказал я, — иначе бы я не успел среагировать вовремя. Тревор рассчитывал на то, что сможет унизить Лора на собственной помолвке. Но зачем это ему? — Я узнаю. Придется покопаться в его прошлом. Для меня все еще остается шоком, что он является внебрачным ребенком, которое родная мать сдала в приют. Как думаешь, они на самом деле узнали о том, что они брат и сестра? — Не знаю. Порой мне кажется, что за ними кто-то стоит. И этот кто-то не Питер Браун. — Нужно время. Он отставил стакан немного в сторону. «Которого у нас нет». «Теперь у нас есть Сандра. Думаю, что можно рассчитывать на ее помощь». «Господи, не надо, об этом прошу, когда вспоминаю то, что увидел». «Да ладно тебе!» На его лице появилась улыбка. «Что будем делать дальше?» «Нужно нанять кого-то для слежки за Мэри и Тревором одновременно. Рано или поздно они точно допустят ошибку, а мы воспользуемся ей в своих целях». «Ты правда женишься на ней, не сказав правду Лори?» «Если это будет необходимо, да». Наш разговор прервал телефон, который зазвонил в кармане моего пиджака. Потянувшись за ним, я встал со стула и быстро принял вызов. «Мама, что-то случилось?» «Срочно приезжай. Нам нужно поговорить». «С Лорой что-то случилось?» «Приезжай сейчас же!» Бросив трубку, я перевел взгляд на сидящего Сета. Он вопросительно посмотрел на меня и понял все без слов. Схватив пиджак, мы оба вышли из пентхауса. слове такси, мы вместе направились в сторону дома моей матери. Мои пальцы нервно перебирали друг друга, а ладони начинали немного потеть. Смотреть в окно было лучшей идеей, так мне становилось немного легче. Что же ты снова наделала, Что же? Неужели я ошибся в своих планах? Неужели и правда причинил столько боли Лоре, что она не в силах с ней справиться? Ты заигрался, Эван. Заигрался в свои чертовые игры. Но не хотел, правда, не хотел. Оставив это возле дома, я направился в то самое кафе, где мы обычно встречались. Мама уже мирно сидела за столиком ближе к стене, поднося к своим губам чашку с кофе. «Что случилось?» «Садись», — спокойно произнесла она. «Где Лора?» «Уже дома. Что ты вообще делаешь?» «Что я делаю?» «Правда женишься на мисс Браун? Ты шутишь? Твой отец настоял?» «Просто так нужно». «Нужно кому?» Повышая свой голос, ее глаза наливались слезами. «Мстишь ей за то, что она помолвлена с Тревором?» «Нет». «Тогда для чего ты это делаешь, сынок? Почему разбиваешь ей сердце?» Ее ладонь потянулась к моей. «Она сказала, что я в прошлом, что она больше не любит меня». Но это же...» «Я знаю, что она врет. Но есть другие варианты. Я женюсь, и это не обсуждается». «Это твое окончательное решение?» «Да». Она молча встала, смахнув выступающую слезу из глаз. Мое тело словно пронзило несколько ударов одновременно. Закрыв глаза, мои пальцы потянулись к волосам, немного взъерошив их. Как же болит голова. Не могу справиться с этой ноющей болью внутри и снаружи. Я так устал. У меня практически не осталось сил, чтобы жить вдали от Лоры. Вина за все мои поступки сжирает меня изнутри. И я уже не в силах что-то изменить. Но стоит только ей появиться на горизонте, я сразу же прихожу в норму. «Сандра не вышла?» — дойдя к Сету, спросил я. «Нет». «Черт, видимо, Лоре слишком плохо». «Что думаешь делать?» «Не знаю». «Ваша помолвка с мисс Браун будет так скоро, что ты вряд ли что-то успеешь сделать». «Отправь сюда огромный букет цветов, только без подписи». «Как скажешь. поешь домой?» «А ты нет», — удивился я. «Подожду еще немного». «Ладно. Когда я уже добрался до дома, там меня ждал сюрприз». Прямо у двери моей квартиры. Закатив глаза, я молча прошел мимо него, не обращая никакого внимания. Потянувшись к ручке, я медленно вошел внутрь. Не останавливаясь, я шел по коридору, слыша за собой его шаги. Плюхнувшись на диван, я снял свой пиджак и отложил его в сторону. «Ничего не скажешь?» «Нет. Зачем ты пришел, папа?» В моем городе словно образовался ком. Я знал, что он никогда больше не приходит просто так. Догадывался зачем, но все еще надеялся, что он хотел бы узнать, как у меня дела. То, что пишут в новостях, правда? Так и знал. Это почему-то вызвало у меня смех. Правда? Доволен? Очень. Когда ваша помолвка? Может, я сам могу решить, это не думаешь? Как скажешь. Он уже был готов уйти, но я остановил его. Больше ничего не скажешь? А что еще? Хочешь сказать, что не знал, что у твоего друга есть небрачный ребенок? «Знал. И даже мать этого ребенка знал». «Держишь меня за идиоты?» «Нисколько». На его лице появилась улыбка. «Ты он и есть. Зачем копаешься в этой грязи? Что ты ищешь?» «Правду. Пусть даже грязную, за ту правду». «Значит, уже знаешь, что родители твои неоглядные и Дэвис?» Люк думал, что хорошо спрятал эту тайну, но все скрывается, если копнуть немного глубже. По моей коже побежали мурашки. Зглотнув, я смог прийти в себя, чтобы дать ему отпор. «Давно ты знаешь?» 20 лет!» Его идиотский смех запомнил все пространство квартиры. «Так смешно?» «Очень!» «Поэтому ты был против подписания контракта с Дэвис Сенеджи?» «Поэтому был против нашего брака с Лорой?» «А разве дочь проститутки-наркомана может быть хорошей невесткой?» Его слова заставили кровь моих веных закипать с нереальной скоростью. Ладонь сжалась в кулак от гнева. Подлетая к нему, я схватил его за воротник и притянул к себе. — Я больше не тот маленький мальчик-отец. Убирайся отсюда. — Все еще любишь эту грязнокровку? Мой кулак резко пронзил его челюсть. Резко отпустив его, он отошел в сторону, схватившись за кровоточащую губу. «Подонок — Подонок! — прошептал я. В моей голове было лишь одно слово — месть. Не только за себя, но и за Лору, которая должна страдать из-за моей любви к ней. Больше в моей жизни нет черного и белого, есть только чувство красного цвета. Я словно бык буду загораться каждый раз, когда этот чертов цвет всплывает в моей памяти. Буду терять контроль над собой свой разум. Не хочу больше ничего слышать, кроме своего голоса. Забуду о доброте и правильном выборе. Буду страдать от злости и боли, но эта месть мне просто необходима.